После ужина Ахнарь со старшими хлопцами отправился спать в Клуню. Там было чисто, пахло прошлогодней рожью. В гнездах под соломенной застрехой ворочались, тихонько попискивали воробьи. Колонисты бросили на душистое свежее сено большой жесткий брезент, на котором осенью сушили зерно. Постелили в ряд простыни, подушки и улеглись. После расспросов об отпуске, разговора с воспитателем, Ахнарь был совсем приуныл. Но теперь он опять повеселел. Как тут хорошо. Луны не было видно. Она стояла где-то над лесом, за клуней. Но резкий свет ее заливал землю, листву двух пирамидальных тополей. Отчётливо виднелись хаты хутора. Белые стены их, казалось, светились. Тихо было вокруг. Изредка в каком-нибудь дворе залает собака. Да и та скоро замолкнет, точно и ей хочется понаслаждаться этой ясной, тёплой украинской ночью. Временами от бычага, от лесных непросыхающих луж доносилось смягчённое расстоянием ор ор ор Это кричали поздние зелёные озёрные лягушки. Казалось, они кого-то убаюкивают. За квадратом двери... Косо и бесшумно пролетел нетопырь. Уткнувшись лицом в брезент, Ахнарь раза три подряд глубоко вздохнул запах увядших скошенных трав. — Прямо как сироп какой пьешь. — Это верно, — сказал сторож Амельян и дернул черным усом. — Этот сироп кони наши не только пьют, да и едят. Хочешь, и тебе кину охапку сенца? Пожой. — Я... «Я и сам могу взять!» — засмеялся Ахнарь. «Не знаю, где сток, что ли? Немало я с тобой за соврасами походил. Из хвоста репьев у них потаскал!» Посмеялись. И сторож, и каждый хлопец старались заговорить с Ахнарем, напомнить какой-нибудь случай из его жизни в колонии. Как он отказывался картошку окучивать, как ловчил на раскорчевке пней как шахтерским фонарем гонялся за ворами, как прославился на птичне с загородкой и с выпуском газеты. Гость был свой, близкий. Каждому хотелось перекинуться шуткой, словцом. Вскоре Амельян заснул. И тогда между хлопцами начался настоящий разговор. Колонисты расспрашивали Ахнаря, как он живет в городе. Ленька поведал, что опекун у них мужик-во. На большой, с присыпкой. Бывший кочегар. Плавал во всех океанах и на море. Поняли? Рассказал и о том, что он, Ленька, никого не боится в школе. А из своих шестых параллельных любого вызовет на левую ручку. Однако, видно, не это интересовало колонистов. Они то и дело перебивали охнаря вопросами. Много ли бывает уроков? строги ли учителя? А какие предметы? А трудно ли тебе, Лень... «Заниматься!» — Ахнарь хотел пренебрежительно присвистнуть. «Что вы, хлопцы? Че я меньше знаю этих фраеров?» Но с языка почему-то сорвалось. «Трудно, братцы. Догонять приходится. Многого не понимай, хоть тресни. Основ не хватает. Не хотел и шаг в детдомах учиться, вот и проездил зайцем всю учебу. Но да теперь решил грызть гранит науки, хоть зубы долой». Он тут же пожалел, что снизил свой авторитет в глазах ребят. С этюдником приехал. Козырь в девятилетке. А в занятиях простая шестерка. К удивлению, никто из ребят не хихикнул, не сострил. «Да, все мы отстали», – задумчиво сказал сосед слева. «Не тому учились на воле». Юсуф, наоборот, стал утешать. «А лиго ли тебе, Ахнарик, был первое время в колонии-то?» «Эх, завидую тебе, Ленька!» С жаром воскликнул Зарэмбо. «Уже учишься, в науку вцепился, а мы только вот с осени». «Тоже? Школу погонят?» Участливо спросил Ахнарь. «Ведь на селе ж только четырехклассная». «Четырехклассная?» Проговорил Владик Зарэмбо, не замечая тона друга. «В нее, как сам знаешь, малыши наши ходят, а мы, старшие, готовимся к выходу на волю». Только не на старую волю. Юлия Носка и Сенька Жареный на Рафак подают. Тут их сейчас все воспитатели готовят. Юсуфу скоро в армию. Он тоже хочет в школу курсантов. С грамматикой русского языка и спать ложиться. Знаю теперь, кто подлежащий, кто сказуемый. Кто глагол, где какой род. Засмеялся Кулхаметов. Я? Какого рода? Спросил его Ахнарь. «Бестолкового!» — колонисты захохотали. Охнарь громче всех. «А куда ты сам, Владь, собрался?» — спросил он потом, вновь обретая безмятежное расположение духа. «Хочу сперва на завод», — не сразу ответил Зарембо. Чувствовалось, вопрос задел самые заветные его думы. «Отец мой котельщиком был. В Лодзе работал, в Познане. Хочу и я в рабочем котле повариться». А там, в софт школу Понимаешь, люблю я организаторскую работу. На своей шкуре испытал, как много советская власть сделала для человека. И душу в нее положу. Увижу паразита, перерву горло. Предлагали мне тут на курсы поехать, в Изюм. А после поступить воспитателем, у нас же в колонии. Да я не хочу. К тому же Тарас Михайлович уходит. «Куда уходит?» Встрепенулся охнарь. «Зачем?» «Забирают, брат», — гордо ответил Владок. «Заведующим. Тоже в колонии, но в областной центр. Там у него будут производственные мастерские». «Совсем, значит, колония меняется?» «Да, без колодяжного станет уже не так интересно». Не ожидал Ленька услышать здесь столько новостей. Может, именно поэтому он совсем равнодушно отнесся к сообщению о том, что долговязый пекарь Яким Пицуха живет в Нехаевке. Вошел в приимаки к немолодой вдове с четырехлетней дочкой. Зато теперь у него пара рябых валов, кобыла, овечки, сад. Озяствует. Отпустил усики и колонистов сторониться. Двое из ребят задремали. Луна светила так же ярко, Но слева появилась тень от тополя, словно кто бревно бросил на землю. Горизонт на востоке слегка забелел, и стала заметна легкая тучка над ним. В колонии на птичне заорал петух. Ему отозвались петухи на хуторе, и протяжная голосистая перекличка всколыхнула ночную тишину. Сильнее душистее запахло сено. Оно стало волглым. Хлопцы вышли из сарая покурить перед сном. Оказывается, упала роса. Трава тускло блестила и была мокрой. Откуда-то с поля набежал ветерок. Сонно зашепталась листва тополей. Где-то в лесу за бычугом крикнул филин. Сладко зевая, колонисты улеглись на свои умятые места. — Эх, а какую у нас, Ленька, библиотеку завели? Посмотришь завтра? мечтательно сказал один из хлопцев. И опять все вдруг заговорили разом. Ахнарь с благодарностью вспомнил Оксану. Он тоже мог назвать и детство Льва Толстого, и Оливера Твиста Диккенса, и слепого музыканта Короленко, и хижину дяди Тома Бичерстоу, подаренную Бучмой, которого он так по-хамски обидел, и еще добрый десяток книг. У меня тут стихи есть. Горячо сказал Владок и, порывшись в сене, достал в четверо сложенную газету. Вот в комсомольской правде напечатаны поэт Эдуард Багрицкий. Называется «Дума про Апанаса» о гражданской войне. Хотите, почитаю, закачаешься. Он стал свободно читать при лунном свете. И Ахнарь выслушал литые звенящие строфы о своем любимом легендарном герое. Долго бы еще, наверное, проговорили хлопцы, да проснувшийся Амельян цыкнул. — Ходи! Разыгрались, как жребцы стоялые! Завтра дня не будет! Колонисты притихли. И когда дремота, казалось, совсем опустилась на клуню, смежила всем глаза, Владык Зарэмбо вновь приподнял с подушки белокурую голову. — Главное ты не испытал. Как у тебя с комсомолом? Вступил? «Только приехал в город, сразу побежал в ячейку!» Сказал Ахнарь, подмигнул и засмеялся. За Рэмбо сел, шурша сеном, долго молчал. «Эх ты! Свой из помойной ямы!» Раздельно, с презрением сказал он. «У нас в колонии и то здесь есть своя ячейка. Семь ребят приняли. тот и Юля, и Якуб, а Хрим Зубатый». — Я тоже. — Это вы, комсомоль? Вдруг расхохотался ахнарь и зажал ладонью рот, чтобы не разбудить товарищей и сторожа. — Во! Да какая же вы ячуйка! Шпана! Ой, умора! — ответил Владок опять не сразу. Словно всячески боролся, старался сдержать себя. — но недалеко ж ты ушел, Ленька. — Правда, на суде говорил Тарас Михайлович. — Закоренил ты, как бородавка. Видал я разное жульё, дураков всех мастей, отпетых недотёб. Но таких лопухов, как ты ни разу. А ещё в городе живёшь, в девятилетке учишься. Как тебя там не выгнали? — Завёл! — задетый его тоном враждебно сказал Ахнарь. — Да ты никак, Владя, всё-таки воспитателей метишь. Или, может, прямо в красные попы? — Шелка, что ты гость! — яростно, шепотом проговорил Зарембо. Казалось, еще минута, и друзья поссорятся, как это не раз случалось в прошлом году. А то и пустят в ход кулаки. На попоне вновь зашевелился Амельян. И Владок, скрипнув зубами, резко натянул на голову простыню и повалился на соломенную подушку. Не стал спорить и Ахнарь. Он долго лежал не двигаясь, перебирая в памяти весь этот день. Ночной разговор здесь, в клуне. И его удивило, как радуются колонисты и предстоящему учению, и вступлению в комсомол. Ведь они тоже сядут на одну парту с домашними, станут активистами. Может, действительно настало время? Похоже на какой-то весенний разлив. Куда не ступи вода, все бурлит. Один он... Ленька вроде промерзшей кочки. Странные вещи вообще творятся с ним. Только разберется с величайшим трудом в окружающей обстановке и подумает. Ага, наконец я додол, какая теперь жизнь. Как глядь, а все уже переменилось. Родились новые запросы, понятия, и он остался позади, будь то комок грязи за телегой. В самом деле колония для него, как и для всех воспитанников должна стать вчерашним днем. Сейчас хлопцы и девчата хотят одного — учения. Учиться за партой, учиться за станком, учиться с винтовкой на плече. Но только учиться. Идти в большую жизнь полноправными советскими гражданами. Чего же, спрашивается он, Ленька, сюда припёрся Или дурней всех? Уж не вернуться ли назад? Впервые отчетливо понял он то, что еще по пути сюда смутно стучало в сознание. Но примут ли? Попросить разве прощения, как тогда в колонии? Гадко стало у ахнаря на душе, мерзко. Год назад каялся и опять. Раньше здесь судили, теперь в школе. И долго ли ему сидеть перед своими товарищами в роли оболтуса и разгильдяя, нового не недоросля Ахнарь прочитал комедию Фанвезина. Когда же он, наконец, почувствует себя равным со всеми? Не пора ли пошевелить мозгами? Заснул, Ленька беспокойно, так и не придя ни к какому выводу. Утро принесло столько удовольствий, сколько оно приносит только в юности. Когда каждый наступающий день встречается нетерпеливо, радостно, с ожиданием чего-то особенного, что должен подарить именно этот день. Вскочили старшие колонисты довольно рано. И сразу в клуне сделалось весело, шумно, и на повестку стало множество неотложных интересных дел, с которыми никак нельзя было мешкать. Ахнарь не высыпался вторую ночь подряд. Все некогда было. Но это нисколько не отразилось на его настроении. Наоборот, поднимись, Ленька, позже и прозевай зарю. Он очень бы огорчился. «Покажем тебе все номера газет, что вышли!» Стригунка теперь не узнаешь. Вот сходи на конюшню. А, а рисовать-то когда будешь? Я барсучью нору в лесу нашел. Хочешь посмотреть? Какое нам знамя шеф подарили? осад сад, глаза вытрощишь. В аккурат сейчас цвету. Не забывайте, хлопцы, фотографироваться нынче. Владок установил порядок дня. Ладно, сперва на бочак. Конечно, не умываться, шукаловаться. Захватили мыло, полотенце и всей гурьбой отправились на речку. Окрестные жители еще не начинали купаться. Но колонисты открыли сезон вскоре после разлива. Едва отстоялась вешняя вода. Обвитый легким туманом, затененный вербами, тополями, бочак лежал темно-зеленый, неподвижный, точно бутылочное стекло. И казался бездонным. Мельничные постова молчали, лишь с однообразным шумом падала вода плотины, и внизу покачивались плетья аира. Изумрудный головастый зимородок, сидевший на камне у берега, разбил сонную поверхность воды, вынырнул с рыбешкой в клюве и улетел в лес. В воздухе чувствовалась ночная прохлада, сырость, от невидимого в тумане хутора неслось мычание коров, утренний лай ленивых собак. Огненный восход окрасил бачак только у западного берега. Оглашая дол громкими криками и смехом, хлопцы разделись и начали прыгать с новой вышки. Более робкие – ногами вниз, солдатиком. Кто посмелее – ласточкой, но с первого яруса. Лучше всех прыгал Юсуф с самого верха. И очень пластично, действительно напоминая в полете птицу с раскинутыми крыльями. Руки голове он выбрасывал вперёд у самой воды. — А ты, Лёня, сможешь? — спросил он. Владок предупредил. — Если не пробовал, то лучше валяй снизу. С охнарём Владок старался держаться по-прежнему приветливо. Точно между ними и не было размолвки. Однако в его глазах нет-нет, да и загорался колючий огонёк. Ахнарь молча залез на площадку третьего яруса. И у него дул захватило. Бочак вдруг показался маленьким, точно зеркальце, лежавшее где-то в яме. Ноги сами отодвинулись назад, однако проявить трусость было стыдно. Весь побледнев, Ахнарь прыгнул вниз головой, ударился животом о воду и чуть не задохнулся. Хлопцы уже плыли на середину бочага, ныряли, доставали рукой дно, гоготали, брызгались, а Ахнарь все кривился, судорожно ловил ртом воздух. Хорошо, что с головы вода стекает, незаметно выступивших слез. Он лег на спину, отдышался и присоединился к ребятам. А потом, чтобы разогреться, все бегали по берегу под розовым утренним солнышком. Воскресный завтрак начинался в колонии на час позже, и ребята успели еще показать гостю молодой сад. Ахнарь его помнил жиденьким, низким. Теперь яблоки, черешня, крыжовник, смородина распустились, тянулись друг к другу цветущими ветками. Самодельный колокол позвал воспитанников к столу. Вскоре, после завтрака, Ленька выступил на собрании. Когда в том самом зале, где когда-то его судили как хулигана и лодыря, он увидел десятки глаз, устремленных на него с любопытством, гордостью, надеждой. Он вдруг полностью осознал весь свой провал в городе. Сказать правду значило разочаровать, жестоко обидеть весь коллектив колоний, навсегда потерять свой авторитет. Сейчас все знают, что в прошлом он был бузатером, отпетым, выпячивал свое «я» против общего «мы», но парнем с хваткой, который умел побеждать трудности. А тут все бы увидели, что он просто калоша, тупица, Дешёвый. Признание хотя бы даже частичное равносильно плевку на мечты всех собравшихся здесь воспитанников. Ведь им тоже когда-то придётся покидать стены колоний. И от мысли потрепаться перед пацанами ничего не осталось. Ахнарь вдруг заволновался и обращался уже не только к воспитанникам, но словно убеждал в чём-то и самого себя. «Эх, все мы ребята...» Когда-то дома жили, верно? Учились в школе, слушались разных прочих родителей, ну как все. А тут началась война, немцы разорили Дон, Ростов-город, например. Осиротили Украину, сколько народу поубивали. Вот мы и очутились на воле. Скажете, нет? Разное варьё стало учить. Кто хочет, тяни руку, авось Богородицы подаст. Кому нравится, пускай за копейку весь день гор ломает. А смелому надо жить так, чтобы плевать на все с пожарной каланчи. Увидел сало или, скажем, чемодан, хватай. Поймали бритвой по глазам. Всю эту науку я испытал на своей шкуре. И если бы не советская власть, не выбраться бы, Мне из этого водоворота на сухое место. Кто бы руку протянул? Ведь я только в колонии понял. Ахнарь показал пальцем в пол. Украдёшь трудовую копейку, значит ты паразит. Хочешь стать человеком? Поступай, как лозунг пишет. Работай. Словом, работай и учись. Опять стань, ну, фраером, как мы раньше говорили. Только ведь и слово фраер... Тоже при царизме выдумали. Сейчас их раз-два и обчелся. на одни, до да спекулянты. И на тех, как мой опекун дядя Костя говорил, скоро уздечку накинут. Новая жизнь, она, ребята, тоже не ковровая дорожка. И тут можно сковырнуться в колдобину. Особенно, когда разные физики до алгебры пойдут. Так ведь легко одним попам на похоронах. После путанной и горячей речи в которой Ахнарь так и не рассказал, как он живет, ему задавали вопросы. После обеда Ахнарь рисовал заголовок в стенгазете «Голос колониста». На втором этаже, где происходило это таинство, присутствовала вся редколлегия и еще добрый десяток воспитанников-любителей. Ленька старался как мог и очень жалел, что нельзя пустить в ход масляные краски. Он бы показал ребятам, что такое настоящая живопись. Но все же Ленька открыл этюдник, чтобы все увидели его полный набор. Кисти из свиной щетины, палитру. А иногда вдруг озабоченно произносил. «Жалко, мольберта в колонии нет. Ни один стоящий художник без мольберта и за карандаш не возьмется». Хлопцы значительно переглядывались. «Ну и охнарь! Прям заправский репин!» «Около него...» Несколько раз с невинной улыбкой и как бы невзначай появлялась Анюта Цветаева. Она немного подросла, но изменилось мало. Менее острыми стали локти. Легкий румянец осветил бледные щеки. Отросли светлые волосы. Видимо, Анюте хотелось обратить на себя внимание Леньки. Ахнарь уделил ей долгий, испытывающий взгляд. Но интереса никакого не проявил. Такая ли зазноба у него осталась в городке? Ещё не высохла акварель на заголовке газеты, а товарищи потащили Ахнаря играть в крокет. Затем на турник, чтобы показал, какие новые фигуры он выучил в школе. — Нынче у нас спевка, — напомнил колонистам Сенька Жареный. — Пойдём с нами, Лёня. Ты как в школе насчёт хора? Состоишь? — Натурально, — не задумываясь кивнул ахна Состоишь? Удивлённо переспросила его Параска и дута. «У тебя разве голос прорезался?» Ахнарь сделал снисходительную мину. «Чудная ты, Параська! Чё я живу в городе? Там даже и э, пианино настраивают. В колонии вы, знай себе, тянете доля. А там у нас в городе другая доля. Слыхала про камертон? Ну, а рассуждаешь? Наш рукхор... Это в школе есть такой руководитель хора, Авидий Сергеевич. Стукнет, к примеру, камертоном по столу. Готов! Сразу голос на чистую воду и начинает подгонять. Вот попадешь в девятилетку, сама узнаешь. Поразка с сомнением покачала головой. Что ж тебе голос? Это э, как струна на бандуре? Взял да и подкрутил? Нет, Поразка, ты все-таки ненормальная, сказал Ахнарь, слегка покраснел. — Думаешь, я заливаю? от необразованность. на Овад Сергеевич говорил, что в Москве есть специально государственная консистория, где ничему не учат, кроме как петь. Там ты хоть коровой реви, хоть петухом кукарекуй, а тебе голос настроен. Не сразу, конечно, понятно. Пришла, взяли голос на камертон, и тут же тебе его вывернули наизнанку. — Мне руку хор в школе так сказал. Войдете в совершеннолетие, запоете совсем по-другому. А может, даже...» Ахнарь судорожно стал вспоминать мудреное название, обороненное учителем в день пробы. «И может, басом, про при праприфунте... Да хочешь, проверь!» Ахнарь чувствовал, что заврался. «Вот язык проклятый, будто кто за веревку дергает!» Некоторые колонисты улыбались. Владык Зарэмбо примирительно сказал. «Верно, хлопцы. Только не консистория. Консистория — это поповский суд. Разводы там давали женатым. Правильнее будет консерватория. Училище для музыкантов. Консерватория есть не в одной Москве. Она в Варшаве, в Киеве. Однако, лёня таких певцов, как мы с тобой, туда и к дверям не подпустят». «Чего спорить?» — резонно заметила Параско едута «Скоро спевка». — Послушаем, лёня как тебе голос обточили. Ахнарь судорожно потер горло. — Куринып, яичко сырое, — сказал он неуверенно. — Тогда совсем чисто завел. — Достанем, — успокоила Параска. Однако спевки до обеда состояться было не суждено. Из города приехал фотограф, и поднялась такая суматоха, что о хоре совсем забыли до неволи ахнарь ожил его снимали раз двадцать то в общей группе то с товарищами то верхом на кобыле буржуйки то возле газеты вместе сред коллегией а там надо же было до возвращения обратно к капеккуамм еще раз искупаться в бучаге позагорать на солнышке ахнарь твердо решил идти с повинной и попытаться честно расхлебать то грязное хлебово которое сам заварил Не зря, значит, он скрыл от Васьки блина, что бросает в школу. Вот и приходится заворачивать оглобли. Городская жизнь — это верхняя ступенька по сравнению с колонией. Обед прошел шумно. Ахнарь несколько торопился. Не дай бог, все-таки объявит спевку. До станции ему дали подводу. Амельян стал запрягать у конюшни лошадь. Ленька раньше всех вышел из-за стола и побежал ему помочь. Вскоре к ним присоединился Влад к Зарэмбо. «Давай тут простимся», — сказал он другу. «А то у крыльца слишком народу будет много, так не дадут сказать. Ты вот что, Ахнарь, насчет комсомола брось дурить. Я тебе за это когда-нибудь морду набью, не посмотрю, что вроде брата. Уж если бог тебя обидел, за место мозгов носовал в черепок мусору...» Ты хоть умных людей слушайся, понял? Ну да я уверен, что в городе найдутся комсомольцы покрепче меня и сумеют тебе долдону объяснить, вокруг чего земля вертится. Ох, Владька, поздно ты родился. Из тебя б был? Во! Дура в штанах. Филя с ручкой. Оба расхохотались и обнялись. Перед самым отъездом Тарас Михайлович позвал охнаря к себе в комнату. На тарелке лежало знакомое угощение, несколько медовых пряников. Воспитатель завернул их в газету на дорогу. Попутно дал совет хорошо учиться. Неожиданно в упор спросил. — Признавайся, Леонид, к нам приехал без отпуска. Ахнарь залился краской. Вот когда, наконец, он услышал этот, так мучивший его вопрос. — С чего вы взяли? — Думаешь, не знаю тебя? — холодно усмехнулся колодяжный. «Вчера была суббота. Учебный день. А какой же школьник перед экзаменами пропускает занятия?» «Впрочем, если не хочешь, не отвечай». «Самоволкой». «Поскандалил?» «Все знает. От такого разве скроешь?» «И охнарь соврал. Без надежды, что ему поверят». «Просто, ну, потянуло». «Значит, денег на билет нету?» «Есть». Уже сердито ответил Ахнарь и отвернулся к стене. Со стены на него с насмешкой глядел Котовский. Ленька потупился. «Надо эту дому про Апанаса достать», вдруг решил он, вспомнив ночь в клуне. А в общем, комната воспитателя ни в чем не изменилась. Тот же токарный станок по дереву, солдатское одеяло на простой железной кровати, книги на полке и чемодан у окна. «Все имущество». «Кстати, что этот Тарас Михайлович молчит? Где он?» Ахнарь повернулся. Воспитатель с натянутой улыбкой протягивал ему запечатанный конверт. «Карман тебя крепкий?» «Крепкий». Очевидно, на лице Ахнаря отобразился вопрос. Беспокойство. Колодяжный по-прежнему холодно пояснил. «Здесь написано, что ты провел у нас субботу и воскресенье. Давай положу». Шурша конвертом, говорили, Он сам сунул его в нагрудный карман Ленькиной бархатной толстовки. Застегнул клапан на пуговицу. «Вот теперь порядок», — как говорят наши колонисты. «Почему у меня так получается, Тарас Михайлович?» Вдруг искренне, с огорчением спросил Ленька. «Хочу все по-хорошему, а срываюсь». «А кто не срывается, Леонид? Таких людей нет. Думаешь, мы, воспитатели, не срываемся?» Упасть — это, конечно, беда, но еще страшнее не подняться. Невежество — вот твой враг. Ты, как бы тебе это сказать, все время несешься, как конь с закушенными удилами. Сам не знаешь, куда, абы на простор. Тебя все время надо осаживать, поворачивать, не то под обрыв свалишься. Таких, как ты, буржуазные ученые, последователи антропологической школы Ламброза и Ферри, вносят в разряд врожденных преступников. Наши же педологи из наркомпроса, которые, если им не челом, так затылком поклоны бьют, тоже считают вас дефективными, то есть неполноценными. А все дело в том, что вы огольцы как замки. Есть простые, а есть со сложным механизмом. Надо только уметь для каждого подобрать ключ. Не знаю, что тебя заставило бежать из города. Колодяжный сделал паузу, голос его стал ледяным, а взгляд тяжелым неприязненным. Но хорошо что ты сам понял свою ошибку решил ее исправить. Усвой себе получше. Колония для тебя пройденный этап, вчерашний день. Кто же возвращается в прошлое? Видал когда-нибудь скачки с препятствиями? Вот такие препятствия тебе и надо брать. Не отступай перед ними. Ну, тебя ребята ждут. Желаю успеха». Он легонько подтолкнул огольца к порогу. На станцию подвода пришла перед самым поездом. Ленька наскоро простился с Амельяном и бросился в окошечко кассы. Сделал он это специально для сторожа. Пусть передаст в колонии, что он взял билет. Потоптавшись для близиру возле кассы, охнарь выскочил на перрон и в вагон сел зайцем. Когда состав тронулся, Ленька вспомнил про письмо, стал доставать. Может, конверт плохо заклеим. Его удастся осторожненько вскрыть и прочитать, что написал колодяжный опекунам. Вместе с конвертом из кармана высунулись две желтые бумажки и полетели на пол. Что это такое? Деньги? Два рубля? Как они попали к нему в толстовку? Чудно! И вдруг его осенило. Это же воспитатель дал специально на билет. Вот глазастый, будто рентгеном просветил. И неожиданно Горячее чувство признательности к этому суровому и чуткому человеку затопило ахнаря Да, это настоящий мужик. Ничего не скажешь. Сейчас Ленька увидел в нем нечто большее, чем воспитателя отца старшего друга. И, не распечатывая, он сунул письмо обратно в карман. Едва поезд подошел к следующей предпоследней станции, Ленька выскочил из вагона. Стоянка здесь была всего четыре минуты. — Где касса? — ринулся он к стрелку. Блеститель порядка приложил руку к фуражке, вытянулся. Точно перед ним появился нарком. — За углом, снаружи, гражданин! — вежливо отчеканил он. От неожиданности охнарь немного опешил. — Вот ожил! Охрана честь отдает! Ладно, вольно! И, подмигнув стрелку, бегом бросился к билетной кассе. Хоть до города и оставалось всего 10 верст, и Ленька без всяких угрызений совести мог бы проехать их зайцем, он посчитал себя обязанным на эти деньги купить билет. Настроение у него почему-то поднялось, и вернулся он в вагон Гоголем.